Глава 17. В этот раз Лео превзошел даже самого себя. Он гнал так, будто ему позвонила соседка и сказала, что к его жене пришел какой-то хмырь, и теперь из квартиры слышатся веселые крики и прочие непотребства. Я же напряженно сидел на автомате, пролистывая прихваченную брошюру в попытках структурировать мысли, и изредка поглядывал на Лео, словно сегодня увидел его впервые. В последнее время моя жизнь напоминала известную басню Крылова. «Как бы ты ни тянул невидимую телегу, она не ехала, потому что с двух противоположных сторон расположились умельцы, которые занимались тем же самым. Оставалось только понять». Это именно мои действия провоцируют подобные движения, или просто судьба у меня такая поломанная? Как бы ни говорили про «ты сам кузнец своего счастья», но я знал слишком много примеров обратного. Впрочем, везение тоже никто не отменял, как и невезение. Возле подъезда нас уже поджидали двое ведунов, причем, судя по всему, серьезных боевиков. У одного красовался короткий шрам у левого глаза, у второго оказались сломанные уши. «Борец, что ли? Оба кренастые, крепко сбитые, словно братья. Только один черный, как сволочь, а другой рыжий, тоже как сволочь, но уже с британских островов». «Так, что там?» — спросил Лео. «Одна печать слетела», — ответил Шрам, пригладив короткий ёжик тёмных волос. «А остальные не сработали». «Как не сработали?» — нахмурился Лео. «А вы что?» «Согласно установкам отзвонились и ждём указаний». До меня только теперь окончательно дошло. Кто-то проник в мою квартиру, на которой висели печати. Попросту говоря, совершил немыслимое. Меня даже холодом обдало. Вы слышали что-нибудь? Братья, эти коренастые крепыши, которым было хорошо за сорок, а может и больше, смутились как мальчишки. Борец почесал затылок и нехотя признался. Крик был молодой, испуганный, но не человеческий. В следующее мгновение я уже летел по лестнице наверх, а вслед несся возмущенный призыв Лео. Судя по опыту, все ведуны бросились за мной. Думаю, Алена тоже. Вот что-что, а такую движуху она точно не пропустит. Дверь оказалась приоткрыта. Наверное, не будь у меня напрочь отбит инстинкт самосохранения, я бы остановился, вытащил меч, подождал остальных рубежников, а потом мы все вместе стали штурмовать объект. Но во мне пульсировала лишь одна мысль. «Нечисть! Я сам запер их в квартире, чтобы не шлялись по Петербургу в поисках приключений, потому что искренне считал — это самое безопасное место в городе! Кто же знал, что приключения придут сюда сами? Наверное, захоти кто-нибудь меня убить, так сейчас было бы самое удобное время для смертельного ранения. Всего-то и надо, что спрятаться за дверью». Однако за ней никого не оказалось. Я вихрем пробежался по прихожей, заглянул на кухню и в гостиную, которая в данный момент являлась комнатой Алены, и обнаружил именно то, чего больше всего боялся. Митя, напоминая Иоанна Грозного, сошедшего с картины Репина, прижимал к себе бесчувственного Гришу и беззвучно плакал, роняя на беса крупные слезы. «Отойди», — приказал я тут же, усевшись рядом, и быстро положил ладони на грудь Гриши. Увиденное. Меня испугало. Хотя бы потому, что хиста в бесе почти не осталось. Ладно, ладно, плескалось немного на дне. Но на этом все. Зато я без труда обнаружил прореху, из которой он вытекал. И это меня, как бы сказать помягче, обескуражило. Визуально у Гриши не было никакой раны. То есть руки-ноги целы, печенка не пробита. А вот по моему рубежному видению создавалось ощущение, что он смертельно ранен. Не знаю, как именно это описать, я даже нашел эту самую рану в районе шеи. Если бы подобная была в реальности, из Гриши бы уже фонтан крови бил. Тогда что это такое? Однако вместе с этим я решил, что есть время для умственных задачек и есть для решительных действий. Меня, конечно, интересовало, как без дошел до жизни такой, но именно сейчас я намеревался сделать так, чтобы мой любимый пропойца попросту не умер, «Дяденька, спасите его, дяденька! Если бы не дядя Гриша, то все, не жилец бы я был. Он же грудью меня заслонил, а я, я...» Митя опять заплакал. «Даже не сделал ничего. В голове словно туман. Это мара за нами приходила. Я только теперь понял». Дмитрий, у меня к тебе одно пожелание». «Надо что, дяденька?» «Заткнись, пожалуйста. Отвлекаешь». К тому моменту в квартире уже оказалась вся боевая группа, И Алена. Что удивительно, девушка, несмотря на комплекцию, ни на шаг не отстала от ведунов. Этот мир не перестает меня удивлять. Хотя, если требовалось навести суету, приспешница могла дать фору любому. Но я уже не смотрел на них, полностью сконцентрировавшись на Грише и его сумеречной ране. Хист медленно перетекал из меня в беса, начиная вихриться и расходиться в стороны возле шеи. Что мне не нравилось... Большая часть его куда-то исчезала, словно сливалась в унитаз. или лишь треть или около того удавалось направить на лечение, точнее, на заделывание прорехи. Учитывая, что с последнего своего целительства я стал более серьезным рубежником, рана меня напрягала. Мне понадобилось около 15 минут и четверть всего ведунского хиста только на то, чтобы залатать прореху. И то создавалось ощущение, что мои припарки помогут лишь на время. После я заполнил промыслом Гришу, боясь, как бы хист снова не выплеснулся. Но нет, вроде обошлось. Я облегченно выдохнул, лишь когда бес открыл глаза. — Хозяин! — почему-то не обрадовался, а смутился он. — А ты чего тут? И где она? — Живу я здесь. Рассказывай, что произошло. И что еще за она? — Ничто, а кто? Нимфа! — мечтательно ответил бес, приподнимаясь на локте. «По порядку рассказывай». «Рассказываю. Значит, сидели мы с Митяем, распивали пульку, пили коктейли?» «Кстати, да. После появления в нашей жизни Алены Николаевны нечисть открыла для себя чудесный мир коктейлей. Точнее, самый простой из них — отвертку. Правда, в их напитке сока было меньше, чем водки. Но тут уж ничего не поделаешь. У всех свои вкусовые предпочтения». «И тут я услышал шум». Загадочно продолжил бес. «Дядя Гриша, я же услышал!» — вмешался Митя. «Ты сказал, что мне показалось. Это крысы или еще кто?» «Ну, мы услышали. Какая разница?» — возмутился Григорий. «А будешь меня перебивать, я вообще обо всем забуду!» Пошел я, то есть мы, поглядеть, что там, ну и...» «Гриша, м... не томи!» — тряхнул я нечисть. «Я тебя с того света вытащил!» Короче говоря, там такая краля стояла, хозяин. Я таких бесовок в жизни не видывал. Задница, грудь, лицо — все на десять баллов. У меня даже в горле пересохло. А там вроде как удивилась, что я тут... — Дядя Гриша, не так все было, — подал голос Митя. На этот раз возмутились мы оба. Только если бес погрозил кулаком своему собутыльнику, я поднял палец перед собой. «Мол, дружок, потерпи немного, и до тебя очередь дойдет». «В общем, удивилась она. Но ты же меня знаешь. Я только сначала растерялся, а потом понял. Это же от тебя подарок». «От меня?» — удивился я. «Бесовка?» «Ну да. Ты же видишь, что мы страдаем». Взгляд Григория мельком пробежался по стоявшим неподалеку людям. На мгновение остановился на Алене и вновь вернулся назад. «В общем, решил мне девку подогнать». «Девку», — повторил я, пытаясь не рассмеяться. «Не знаю, принять слова беса за комплимент или за оскорбление. Наверное, все-таки первое. Лично я о подобном даже и не думал. И вообще считал, что их страдания не так уж и не заслужены». «Прости, господи, проституточку, какая разница?» «Ты меня знаешь, я сам против продажной любви хозяин, но тут такая краля!» В общем, завертелась у нас как-то само собой. «Я к ней так и так, разрешите познакомиться без дворянского происхождения, Григорий!» «Ты дворянского происхождения?» — удивился я. «Ну, не прям, чтобы сильно. Но кто же сразу разбираться будет?» В общем, слово за слово, точнее, говорил только я, она молчала, но сильно не сопротивлялась. Значит, думаю, дело на лад идёт. Я ужом вьюсь вокруг нее, а она возьми да и поцелуй. Вроде как в щеку хотела, но получилось в шею. Ох, хозяин, у меня такого сроду не было. Словно пальцы в розетку засунул. Судя по лихорадочному блеску глаз беса, он говорил искреннюю правду. Я впервые видел, чтобы Гриша так возбужденно рассказывал о бабах. Нет, так-то он всегда являлся большим охотником до женского пола. Однако сейчас его рассказ не походил на обычную историю приятного проведения досуга. Бес был словно одержим. Что потом спросил я. «Да ничего. Очнулся. Перед глазами ты. Вот этот тоже», — указал он на рубежника. «А где бесовка?» Сдается мне, что никакой бесовки не было. «Ну-ка, Митя, расскажи, что ты видел». И чем внимательнее я слушал лесного черта, тем больше убеждался в своей правоте. Потому что версия Мити совпадала с версией Гриши почти во всем, кроме одного единственного момента. Вместо бесовки он увидел «нет, не чертиху, а кикимору». Тут я едва сдержался, чтобы не улыбнуться. Нет, я догадывался, что вкусы Мити весьма специфичны, но чтобы настолько... Интересно еще было и то, как отреагировал черт. Увидев свой идеал воплоти, Гриша сразу же включил переднюю передачу и надавил на газ. Тогда как Митя напротив, подвис. Ну да, он у меня юноша робкий, романтичный. В личной жизни ему тяжело будет. Лео, который стоял все это время с непроницаемой физиономией, кивнул мне, когда я закончил, и мы прошли на кухню. К тому моменту борец куда-то испарился, а шрам стал колдовать с печатями. Алена, само собой, увязалась за нами. «Чай? Кофе?» спросила она самым невинным видом. «Чай», — ответил Лео, даже не обратив внимания на странное поведение пустомили. «Это он зря. В таких деталях обычно и кроется дьявол. Если бы телохранитель немного вник в мою жизнь, поинтересовался бытом, то узнал бы, что Алена — отвратительная хозяйка. В смысле, я раньше даже не догадывался, что можно как-то не так заварить чай. Но у девушки получалось на удивление ужасно». Создавалось ощущение, что в чайник напихали вонючих, мокрых тряпок, а после засыпали самой дешманской чепухой из местного Дикси. Алена была крутым администратором. Под ее чутким руководством нечисть заваривала отличный чай, готовила превосходные завтраки и обеды, занималась уборкой и даже стиркой. Но вот когда дело касалось личного участия, все было очень плохо. Единственная цель, из-за которой Алена сейчас ударилась во все тяжкие, «Быть поближе к нам и узнать, что именно здесь произошло. Ради этого можно даже чай заварить». Вместе с тем Лео повезло. Видимо, особой бедовостью он не страдал, потому что Алена поставила кипятиться электрический чайник и бросила заварочный пакетик в чашку. Думаю, тут она вряд ли что испортит. «Понимаешь, кто это был?» — спросил меня Лео. «Конечно, понимаю. Суккуба», — ответил я, «учитывая, что их тут не пруд-пруди». Даже могу догадаться, кто именно. У меня лишь два вопроса. Как и зачем? По поводу как есть одна догадка. Обойти печать можно, только это очень... непросто. Вариантов несколько, но каждый из них фантастический. Я закатил глаза. Ну да, мы же не живем среди нечисти и магии. Хорошо, что ответить ничего не успел. На кухню буквально ворвался шрам. Что интересно, рубежник ничего не сказал, только кивнул Лео. А тот тяжело вздохнул и выдал одно слово: Мертвый? Да, ответил Шрам. Звони нашим, объясни все. Пусть присылают еще людей. Как же все не вовремя! Шрам ушел, а я внимательно посмотрел на Лео. Ты же расскажешь, что именно произошло? То, чего я и опасался. Госпожа Мария не простила тебе смерти мужа и решила отомстить. С помощью домового, которого очаровала, пробралась сюда. А дальше ты уже знаешь. Домовой! подала чашку с горячим напитком Алёна. Это... которых из блюдечка молоком поят. Мы посмотрели на неё так, как и следует глядеть на чужанина говорящего чушь. Я даже представил, как волосатый, бородатый человечек скорчился над блюдцем и хлебает молоко. В Петербурге домов много, а домовых не хватает, стал объяснять Лео. Вот тут за каждым и закреплено несколько объектов. За Нилом Климычем пять доходных домов. Еле успевал следить. Царство ему небесное. И вы не предугадали, что Суккуба может охмурить домового и пробраться ко мне? Не просто охмурить. Полностью сломать волю. Это же самоубийство для Суккубы. Смертный приговор. После поцелуя Суккубы от нее даже свои открестятся. Вот и возникает второй вопрос. Зачем? — спросил я. Ты правильно сказал. Это самоубийство. «Месть. Чем тебе не мотив?» — пожал плечами Лео. «Хотя ты прав. Это довольно странно. Надо понимать, что шансов у нечисти совладать с рубежником немного. Или, может, дело вовсе не во мне? Скажем, несколько дней Суккуба действительно наблюдала за домом, могла еще подключить других существ, чтобы следить за мной, и выяснила, что я частенько отправляюсь на кладбище и не беру с собой приспешницу». «Так, погоди!» Лео даже отодвинул от себя псевдочей. «Ну вот, зря Алена страдала». «Ты хочешь сказать, что весь этот сыр-бор из-за нее?» «Э, джентльмен из Красногвардейского района, у меня вообще-то имя есть!» возмутилась девушка. «А я ведь, Леопольд, тебя почти полюбила. Хотела уже с матерью знакомить». Что удивительно, Лео смутился. Хотя я мог поклясться, что Алена стебется. «Подумай сам», стал рассуждать я. «Просто включи логику. Сначала ее муж, писанный красавец, который может получить почти любую женщину в городе, пытается затащить Алёну в укромное место. «Видишь, Алёна, я назвал тебя по имени». Все равно, козел, огрызнулась девушка. «Типа на меня никто не поведется, что ли? Скажем, у тебя интересная внешность, но она вряд ли подходит под существующие лекала красоты». «Красота в глазах смотрящего», — обиделась приспешница. Вообще, она явно хотела наговорить еще много чего хорошего. Наверное, там было бы про тактичность, про воспитание, которое нам не додали, про угнетение и прочее. Однако дослушать, о чем пойдет речь, Алене хотелось больше. Поэтому она наступила на горло собственной гордости. «Значит, для чего-то нечисти нужна была именно моя приспешница», — закончил я мысль. «Понятно, что тогда еще она не была приспешницей». «Им нужен кто-то, на кого слабо влияет хист» кивнул рубежник. «Только для чего?» «Лео, ты прикалываешься? Я-то откуда знаю? Думал, ты мне скажешь? Я лишь сегодня узнал, что с суккубами нельзя целоваться в засос!» «Кстати, по поводу этого», — придвинулся Лео. «Хорошо бы поскорее найти Марию. Пока она жива, будет тянуть силы из твоего беса. Так работает природная магия суккубов и инкубов». «Ага, понятно. Он для нее вроде надкушенного яблока, кивнул я». И сразу вспомнил Лиха. У нее были именно такие же отношения с Вики и следопытом. От мыслей о Юнии стало не по себе. Правильно Лео заметил, как это все не вовремя. Даже проклятый зонд, который оказался в моих руках случайно, чуть-чуть приблизил меня к ее освобождению. Но только делаешь шаг вперед, как появляется новая преграда. «Ну что, тогда прокатимся до Суккубата?» — спросил я. Время еще не позднее, самое то уходить в гости. Матвей, сначала лучше доложить обо всем воеводе. Так твои люди и доложат. Сторожить тут все равно нечего. Да и вряд ли кто теперь сможет проникнуть в квартиру. Домовой был единственной лазейкой для нечисти, так? Так, кивнул Лео. К тому же после сообщения о воеводе едва ли что-то изменится. Он что, объявит сукку бумажку вне закона? Ее сородичи узнают обо всем еще быстрее, если они вообще не в теме. Слухи среди нечисти разносятся молниеносно. Думаю, про мертвого домового уже на всех углах мойки растрепали. Так что, едем? Матвей, только я очень надеюсь на твое благоразумие. Конечно, конечно, ты же меня знаешь. Потому и говорю, заметил Лео. Я лишь пожал плечами. Меня сегодня налюбил князь, потом одна тварь проникла в мой дом и чуть не убила Гришу. Несмотря на застывшую улыбку на лице, я был готов порвать кого-нибудь на части. Я вернулся в гостиную, доставая со слова портсигар. «Гриша, Митя, едем гулять». Что удивительно, нечисть даже не стала сопротивляться. Хотя тут все понятно. Они уже закисли в квартире. Поэтому, когда появилась возможность прошвырнуться, ребята оказались в первых рядах. «Алена, ты едешь». «Я даже не знаю, но я что-то так устала», — начала капризничать девушка. Видимо, решила вспомнить пробылые обиды. Тогда хорошо, посиди дома, посторожи, вдруг суккуба вернется. Так быстро не переобувались даже журналисты на федеральных каналах. Прошло не больше двух секунд, а девушка уже надевала свои громадные кроссовки в прихожей. Я направился вслед за ней, глядя, как Лео отдает последние указания шраму. Настроение было злое и деятельное. Как максимум, хотелось найти и наказать эту Марию, как минимум, расколотить пару инкубских физиономий. И что-то мне подсказывало, что нечто из этого точно произойдет.